Антонов Алексей Инокентьевич. Годы жизни. 15 сентября 1996, 18 июня 1962 года. Советский генерал армии. Алексей Инокентьевич Антонов родился в городе Гродно 15 сентября 1896 года в семье военнослужащего. Его отец служил командиром батареи 26-й артиллерийской бригады в небольшом крепостном гарнизоне. В 1904 году семья Антоновых переехала в город Острог, куда перевели на службу отца. Здесь Алексей поступил в гимназию. В 1908 году умер отец Алексея. Небольшой пенсии семье не хватало. С началом Первой мировой войны Острог оказался в центре боевых действий, и Антоновы перебрались в Петроград к родственникам матери. Вскоре заболела и скончалась мать Алексея, а затем прекратилась и выдача пенсии за отца. Алексей, успешно сдавший вступительные экзамены в Петроградский университет на физико-математический факультет, не мог начать учебу. Он был вынужден пойти работать на завод. В феврале 1916 года Его призвали в армию и направили в Павловское военное училище. Ускоренный курс обучения военного времени был закончен к декабрю того же года, а Алексей Антонов получил звание прапорщика и зачислен в лейб-гвардии егерский полк. Боевое крещение прапорщик Антонов получил 18 июня 1917 года, когда армия после артиллерийской подготовки Перешло в наступление южнее Станислава. К 27 июня части русской армии заняли Галич, на следующий день — Калуш. В одном из боев отличился взвод, которым командовал Антонов, и орден святой Анны IV степени стал его первой боевой наградой. В следующем бою Антонов получил ранение в голову и был эвакуирован в один из госпиталей Петрограда. После выздоровления Антонов возвращается в свой полк. 1 мая 1918 года прапорщик Антонов был уволен в запас. Он поступил в Петроградский лесной институт, работая в продовольственном комитете города. 11 апреля 1919 года в жизни Алексея Иннокентьевича Антонова наступил новый этап. Он был призван в Красную армию. Антонов зачисляется сначала в первую московскую рабочую дивизию, а затем переводится в 15-ю инзинскую дивизию. Он принимает участие в боях под Луганском, Лисками, Валуйском, Волчанском, Каратаяком, Ростовом-на-Дону и Азовом. В марте 1920 года он воевал с белогвардейцами на Северном Кавказе. Боевой путь Алексей Иннокентьевич прошел помощником начальника штаба бригады. На заключительном этапе гражданской войны он стал начальником штаба бригады 15-й стрелковой дивизии, которая форсировала Сиваш и громила войска Врангеля в Крыму. Его воинское мастерство, мужество и храбрость были отмечены почетным оружием Революционного военного совета республики и почетной грамотой. С окончанием Гражданской войны Антонов проходил службу в Николаеве в должности начальника оперативной части 15-й стрелковой дивизии. В 1926 году Антонов вступил в кандидаты РКПБ и через два года стал членом партии. Осенью 1927 года Антонов поступает слушателем основного командного факультета военной академии имени Фрунзе. В период обучения в Академии выявились его способности к военному делу и склонность к научным исследованиям. Тогда же он успешно освоил французский язык, позднее немецкий, и получил квалификацию военного переводчика. После выпуска из Академии в марте 1931 года Антонов назначается начальником штаба 46-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся под Коростенью. Но армии нужны были штабные работники более крупного масштаба. Поэтому осенью следующего года Антонов направляется на учебу на оперативный факультет уже знакомый ему академии. Учеба на оперативном факультете повысила его теоретические знания и практические навыки военного специалиста. В последующие годы Алексей Накентьевич прошел ряд штабных должностей начальник оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. Он принимает непосредственное участие в подготовке и проведении осенью 1935 года киевских маневров. За умелую организацию высадки крупного воздушного десанта десантировалось 1200 человек, получив благодарность от Наркома обороны СССР. Учитывая выдающиеся способности Антонова, Командование округа направило его в 1936 году для дальнейшей учебы в открывшуюся тогда Академию Генерального штаба РКК. Слушателями ее первого набора стали такие будущие военачальники, как Баграмян, Василевский, Ватутин, Говоров, Захаров. Многим из профессоров Академии Антонов был известен по предшествующим годам учебы в Академии имени Фрунзе. В июне 1937 года Комбрик Антонов стал начальником штаба Московского военного округа. Спустя год – заместителем начальника кафедры общей тактики военной академии имени Фрунзе. Вскоре ему присваивается ученое звание доцента, а 4 июня 1940 года – воинское звание генерал-майора. 16 марта 1941 года Алексей Инокентьевич вступил в должность заместителя начальника штаба Киевского особого военного округа. В этой должности он встретил Великую Отечественную войну. С первых дней войны Антонов возглавил группу, предназначенную для формирования управления Южного фронта. С 24 июня 1941 года он начальник штаба Киевского военного округа С 27 августа начальник штаба Южного фронта. Тяжелые оборонительные сражения, отход с боями на восток, контрудары и снова отход. Его действия на посту начальника штаба фронта, где отличные знания воинского дела должны были подкрепляться незаурядными организаторскими способностями, умением предугадать замысел противника и предложить способ противостоять ему, Были четкими и целесообразными. Важным этапом становления Антонова как крупного штабного работника стало контрнаступление под Ростовым. Его вклад в разгром танковой группировки генерала Клейста был отмечен награждением его орденом Красного Знамени а 27 декабря присвоением звания генерал-лейтенанта. С первых дней нового 1942 года штаб Южного фронта приступил к подготовке барвинково лазовской наступательной операции. Операция проводилась силами Юго-Западного и Южного фронтов с 18 по 31 января. Хотя в ходе ее советским войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться в глубину почти на 100 километров, но главную задачу окружить и уничтожить крупную немецкую группировку Полностью завершить не удалось. А последовавший в конце июля удар группы армии А вермахта поставил войска Южного фронта в крайне тяжелое положение, вынудив их начать отход за Дон. 28 июля решением ставки ВГК произошло объединение двух фронтов Южного и Северокавказского в один Северокавказский. Командующим его войсками был назначен маршал Буденный, начальником штаба генерал-лейтенант Антонов. Пять месяцев продолжались оборонительные сражения битвы за Кавказ, в ходе которых деятельность Алексея Иннокентьевича была отмечена Вторым Орденом Красного Знамени. «Ледяной сфинкс» — так называл его дивизионный комиссар Ларин, член военного совета фронта, имея в виду, наверное, невозмутимость уравновешенность и некую непостижимость характера Антонова. Буденный сразу подчинился ледяному сфинксу, отзывался о нем в разговоре с высшим начальством с восторгом. Деятельность Антонова привлекла к нему внимание высшего командования. В первых числах декабря 1942 года, когда шла подготовка к наступлению, очередной разговор с начальником генерального штаба начавшийся, как всегда, с доклада об оперативной обстановке в полосе фронта, закончился для генерала Антонова весьма неожиданно. Александр Михайлович Василевский предложил ему перейти работать в генеральный штаб начальником оперативного управления. 11 декабря 1942 года генерал-лейтенант Антонов был назначен на должность начальника оперативного управления заместителя начальника генерального штаба. Начался новый, насыщенный событиями большой значимости, период в его жизни и деятельности. Уже с первых дней работы в управлении почувствовалось, что к ним пришел большой знаток штабной работы. Антонов повел себя очень умно. Он не стал торопиться с докладом в Ставку, а детально познакомился с людьми, тщательно изучил обстановку на фронтах, сразу же окунувшись с головой в дела оперативного управления. Его телефон не смолкал. Он вел переговоры с начальниками штабов фронтов и лично уточнял обстановку после ежедневных докладов. Вскоре Антонов получил ответственное задание. В качестве представителя ставки ВГК он был отправлен в командировку, чтобы разобраться с обстановкой на Воронежском, Брянском и несколько позже на Центральном фронтах с тем, чтобы внести конкретные предложения по их дальнейшему использованию. Для него это стало экзаменом на зрелость, с которым он отлично справился. Его деятельность получила высокую оценку начальника генерального штаба и верховного главнокомандующего. Антонов за успешную деятельность был награжден орденом Суворова первой степени и стал генерал-полковником. Впоследствии частое общение Верховного главнокомандующего сумным и немногословным моложавым генералом сделали Антонова одним из ближайших военных помощников Сталина. По мнению ближайшего его окружения, высокая штабная культура, организованность, продуманность как главной идеи, так и путей ее реализации весьма импонировали верховному главнокомандующему. Нравилось Сталину и умение Алексея Инокентьевича логично, аргументированно обосновывать выдвигаемые предложения. Начиная с весны 1943 года, Антонов принимал непосредственное участие в планировании практически всех последующих стратегических операций советских вооруженных сил. Первой из них стала для него Курская битва. Несколько раз собирались вместе Жуков, Василевский и Антонов, чтобы отработать детали плана. Операция получила название «Полководец Румянцев». Ставка утвердила направление главного удара при контрнаступлении, предложенное и обоснованное Генштабом. В эти дни Антонов особенно много работал. Он даже не уходил из кабинета в те часы, которые по распорядку отводились для отдыха. Антонов практически совмещал две должности начальника Генерального штаба и начальника Оперативного управления. Василевский предложил Сталину освободить Антонова от обязанностей и начальника Оперативного управления, с тем, чтобы он занимался только руководством Генеральным штабом в качестве первого заместителя начальника Генштаба. Верховный главнокомандующий внимательно выслушал все доводы начальника Генштаба и согласился с ним. 20 мая 1943 года Антонов вступил в должность первого заместителя начальника генерального штаба, получив возможность уделять больше внимания другим управлениям и отделам, от которых зависела четкая работа генерального штаба в интересах решения двух главных задач. Отработки необходимой информации для принятия решений и оперативного руководства боевой деятельностью фронтов. Будучи человеком педантичным, Антонов внес немало нового в упорядочение работы Генерального штаба. Им, в частности, были установлены точные сроки отработки информации, время докладов представителей разведки тыла фронтов резервных формирований. Он четко распределил обязанности между заместителями начальника оперативного управления, утвердил регламент работы высших органов военного управления, в том числе генерального штаба. С ликвидацией харьковской группировки противника закончилась и Курская битва, победа в которой создала основу для развития наступления на Украине и для широких наступательных операций на всем фронте с целью полного изгнания врага с советской территории. За умелое планирование этой стратегической операции 27 августа 1943 года Антонову было присвоено звание генерала армии. Основными тактическими принципами Антонова были решительность, гибкость и маневренность. Это проявлялось и в характере планов операций, над которыми он работал. Ставка Верховного Главнокомандования наращивала мощь ударов по врагу, все больше расширяла фронт наступления. В августе 1943 года Алексею Иннокентьевичу дважды пришлось влетать в районы боевых действий Воронежского и Степного фронтов. Здесь он встречался с командующими фронтами, представителем ставки Жуковым. Им Антонов сообщал коррективы, внесенные в план завершения наступательных операций 1943 года и наметки Генштаба на зимнюю кампанию. В генеральном штабе уже разрабатывался оперативный замысел, а затем и план действий кампании 1944 года. Открывать кампанию намечалось на Ленинградском фронте наступлением на Выборг. Затем подключался Карельский фронт, действия которого выводили из войны Финляндию. Сразу же активизировались действия в Белоруссии, рассчитанные на внезапность. А когда сюда будут стянуты резервы с юга, Первый Украинский фронт начнет мощное наступление на Львовском направлении. План белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» был разработан совместными усилиями ставки ВГК, Генерального штаба, командований участвующих в ней фронтов. Белорусская операция стала важной вехой в жизни Антонова, в развитии его организаторских способностей в признании за ним выдающегося стратегического дарования. Многие командующие войсками, приезжавшие в Ставку, приходили к Антонову и советовались с ним по всем вопросам подготовки боевых действий. Доклады, присылаемые Сталину представителями Ставки, обязательно имели копию товарищу Антонову. Все знали, что Алексей Инокентьевич предпримет по этим докладам все необходимое. Разработка операции «Багратион» проводилась в строжайшей тайне, и полный ее объем знали только пять человек. Была проведена большая работа по дезинформации противника с целью убедить его, что направление главного удара следует ожидать на юге и в Прибалтике. Целью проводимой операции стало окружение и уничтожение в районе Минска крупных сил группы армий «Центр». За белорусскую операцию Алексей Иннокентьевич был награжден вторым орденом Суворова первой степени. Белорусская операция еще больше укрепила деловые взаимоотношения Антонова с Верховным главнокомандующим. Открытие Второго фронта прибавило работы Генеральному штабу. Теперь приходилось систематически информировать союзников о положении на Советско-Германском фронте. Согласовывать объекты бомбовых ударов советской и союзной авиации. Определять сроки действий и направление войск. Кроме этого, союзникам следовало решить и ряд политических проблем, таких, например, как выработка совместной политики в германском вопросе. Вскоре Антонов был привлечен к работе в качестве военного представителя на Ялтинской конференции глав трех правительств. Он стал руководителем коллектива военных экспертов. К этой работе Алексей Иннокентьевич готовился скрупулезно, прорабатывал различные вопросы и ситуации, которые могли бы возникнуть в ходе работы конференции, изучал кипу различных документов и справок, чтобы знать любой вопрос до мельчайших подробностей. Он понимал, что союзники в первую очередь будут интересоваться ходом военных действий на Советско-Германском фронте, и планами советского командования на будущее. Ялтинская конференция начала свою работу 4 февраля 1945 года с обсуждения военных вопросов. Главы правительств СССР, США и Великобритании рассмотрели обстановку на европейских фронтах. О положении на советско-германском фронте информировал генерал армии Антонов. Он доложил о развернувшемся наступлении советских войск, которое началось 12 января 1945 года, раньше запланированного срока по просьбе премьер-министра Англии. Это обращение было сделано ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте в связи с наступлением немецко-фашистских войск в Орденнах. В ходе всех этих переговоров Антонов проявил такты незаурядные дипломатические способности. Сталин был доволен его работой. Особенно ему понравилось, как настойчиво добивался Алексей Накентьевич от представителей американского и английского командования активизации действий союзных войск. Другим решением конференции стало соглашение о вступлении СССР в войну с Японией через 2-3 месяца после капитуляции фашистской Германии. Прежде чем точно назвать этот срок, работникам генерального штаба, и особенно Антонову, пришлось проделать большую работу, определить, сколько потребуется войск для разгрома Квантунской армии, откуда и когда их перебросить. Выполненные расчеты были настолько точны, что при подготовке дальневосточной кампании в них внесли лишь незначительные поправки. Заключительный период войны и первые послевоенные месяцы Антонов провел в должности начальника генерального штаба, так как Василевский стал командующим Третьим Белорусским фронтом. С вступлением в эту должность круг задач, решаемых Алексеем Иннокентьевичем, значительно расширился. Объяснялось это рядом обстоятельств. Был ликвидирован институт представителей ставки ВГК и руководство большей части стратегических операций завершающего этапа войны, стала осуществляться через генеральный штаб. Шла подготовка к военным действиям на Дальнем Востоке. Все большего внимания требовали вопросы согласования усилий с войсками антигитлеровской коалиции. Первые наброски планов взятия Берлина и карта города с прилегающими к нему районами появились у Антонова еще во время проведения операции «Багратион», летом 1944 года. К ноябрю 1944 года замысел ее определился и были подготовлены расчеты. Уточнения вносились в процессе Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Померанской операций, а утверждение ставкой план получил в начале марта 1945 года. В конце марта-начале апреля Состоялось несколько совещаний по его конкретизации, в которых приняли участие командующие фронтами. Антонов привык работать, все время заглядывая вперед, и пока шло наступление на Берлин, внимание Ставки и его все чаще и чаще привлекало Прага. На столе у генерала Антонова появились карты района столицы Чехословакии. Началась напряженная работа, по руководству ликвидации последних войск противника. Даже болезнь, а Антонов сильно простудился в первые дни мая, не могла заставить его отложить разработку документов по пражской операции. В середине мая 1945 года по распоряжению Сталина Антонов был включен в состав военных представителей на предстоящей конференции руководителей трех держав. Она открылась 17 июля в Потсдаме. Многие обсуждавшиеся на конференции вопросы в той или иной степени потребовали участия Антонова. Союзники, в частности, вновь поставили вопрос о вступлении СССР в войну против Японии в соответствии с соглашением, заключенным главами правительств трех держав на Крымской конференции. В связи с этим Антонов обстоятельно проинформировал военных представителей США и Великобритании о ходе подготовки к Дальневосточной кампании. После окончания войны Алексей Накентьевич Антонов оставался на посту начальника генерального штаба до 25 марта 1946 года. А после возвращения на этот пост маршала Василевского он вновь стал его первым заместителем и пробыл на этой должности до 6 ноября 1948 года. Таким образом, Антонов проработал в генштабе почти 6 лет. В январе 1950 года он был назначен командующим войсками Закавказского военного округа. В апреле 1954 года он вновь становится первым заместителем начальника генерального штаба, членом коллегии Министерства обороны СССР. Май 1955 года стал началом нового этапа в деятельности генерала Антонова. Он получил назначение на должность начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора. Антонову удалось в короткий срок создать аппарат управления, организовать его работу, наладить процесс обучения и подготовки войск к совместным боевым действиям в современной войне. Он неоднократно выезжал в страны, Вошедший в Варшавский договор. Антонов лично беседовал с министрами, начальниками генеральных и главных штабов, организовывал штабные игры, проводил учения. Постепенно усилиями всех участников договора шаг за шагом вырабатывались принципы военного сотрудничества государств, формы и методы совместной оперативной и боевой подготовки, воспитания личного состава. На этом посту он оставался до конца своей жизни. Алексей Накентьевич Антонов скончался 18 июня 1962 года в возрасте 66 лет. Генерал армии Антонов был похоронен у Кремлевской стены. Несмотря на его многочисленные заслуги, Антонов так до конца жизни и не получил маршальского жезла хотя, как свидетельствуют документы и рассказы современников, благожелательно относящийся к нему Сталин планировал присвоить это высшее воинское звание начальнику Генерального штаба Вооруженных сил еще в мае 1945 года. Заслуги Алексея Иннокентьевича были отмечены тремя орденами Ленина, высшим военным орденом Победа, четырьмя орденами Красного Знамени орденами Суворова и Кутузова первой степени, орденом Отечественной войны и многочисленными медалями, а также иностранными орденами и медалями.